Не плакать — это только в планах. На самом деле я ревела все время, пока ждала объявления посадки. Рядом со мной притулился какой-то любитель русской экзотики из Берна и, заметив мои слезы, начал тут же развлекать меня всеми доступными способами. Я старалась подавить вспыхнувшее желание послать его по-русски, отворачивалась — прятала лицо в натянутый на глаза капюшон шубы, но тщетно. Русофил чертов обрушил на мою голову весь запас языковых познаний, безошибочно определив во мне носительницу этого самого языка. Он сыпал поговорками, которые безбожно перевирал, называл имена русских художников и писателей, плел что-то про русский музей и эрмитаж. «Я возненавидела все на свете». В самолете он, к счастью, оказался очень далеко от меня, и я вздохнула с облегчением. Прежде чем начать пить коньяк, я распечатала конверт. В начале листка стояли шесть цифр. Это оказался пин-код карточки. «Это твои деньги, Мэри», — писал Алекс. «Ты имеешь на них полное право. Не буду распространяться, откуда они. Просто поверь мне, это твоё. И запомни, Мэри». «Не стоит тягаться в чем то с мужчиной, даже такой женщине, как ты. Ты будешь от этого несчастна, а должна быть счастливой. Я так хочу. Ты оттолкнула меня. Так пусть найдется кто-то, кто сможет сделать тебя такой счастливой, как мог бы я. И еще, Мэри, я бы хотел, чтобы ты забыла, Марго. Вычеркни ее из жизни. Тебе сразу станет легче. Алекс, я даже не знаю, какое чувство... в тот момент оказалась сильнее. Горечь от разлуки или злость на сценариста, как я называла Алекса про себя. Ведь это же он изо всех сил старался управлять нашими жизнями, подчиняя их какому-то лишь ему понятному сценарию. Поняв, что со мной не вышло, он постарался сделать все, чтобы я исчезла. Ну что ж, каждая девушка раз в жизни влюбляется не в того мужчину, Буду считать, что я свой лимит исчерпала. В Москву я прилетела сильно готовая. Кое-как забрала багаж и перешла в другую часть аэропорта. Ждать посадки на рейс домой. Села в кафе, заказала крепкий кофе, закурила. У меня не было никакого плана, как жить, что делать. Нужно как-то зарабатывать, чтобы... И тут я вспомнила про карточку. Любопытство взяло верх. И я отправилась, пошатываясь на каблуках, искать банкомат. Сумма на чеке поразила. 150 тысяч в европейской валюте. Ужас! Откуда эти деньги? Почему Алекс так безапелляционно утверждал, что они мои? Все-таки он меня обыграл. Так и не решив, что делать с внезапно свалившимся счастьем, я сунула карточку в сумку и благополучно забыла о ней. До вылета оставалось еще почти пять часов. «А что вы в Сибири забыли?» — домогался попутчик. Огромный красномордый мужик в выжженном комбинезоне. Куртку он снял, но, видимо, и пуховые брюки грели так, что никакие литры выпитой минералки не могли потушить пожара. «Живу я там», — буркнула я, стараясь сделать вид, что поглощена чтением журнала. «О, землячка, значит!» Обрадовался мужик. «Меня Дима зовут. А тебя?» А мы сразу на «ты»? Я прищурилась и скроила надменное лицо. Он смешался. «Ну, нет пока. Слушай, те. А может, того? На брудершафт? У меня и коньячок имеется». Он выразительно похлопал по небольшой спортивной сумке, стоявшей под передним креслом. «Ей-богу, в этой стране я пить не брошу». Мы выпили, и я назвала свое имя. Мария. Надо же, как отвыкла. Все Мэри да Мэри. Слушай, Дивуля, а ты где живешь ты вообще? В Энске. Отозвалась я, и он расхохотался. Это я понял. А конкретно где? В гости напрашиваешься. Механически пошутила я. Ну что сразу так? Чуть обиделся Дима. Я ж просто. Может, соседи, так я подвёз бы. У меня машина стоит на приколе в порту. А то холодно. Пока доедешь, совсем закоченеешь. Да и таксисты дерут безбожно. На окраине я живу, в Пекине. Пекином у нас в городе называли самый удалённый от центра район, потому что там находился огромный китайский рынок и проживало много граждан Китая, приехавших на заработки. Моя квартира находилась там, в одной из шестнадцати этажек, и ключи все это время лежали у отца. Значит, сперва мне придется ехать к нему, на противоположный конец города. «Слушай, а ты меня до улицы Вяземского не докинешь?» Попросил я нового знакомого, и тот согласно кивнул. «Легко. Я на соседней как раз живу. На Пражской?» «Нет, на Островной. Дима, а ты это...» «Не боишься? Выпил ведь?» Я кивнула на стаканчик в его руке, но мой знакомый захохотал. «Да мне даже под мухой везде зеленый. Я ж зампрокурор города, Дивуля. Кто ж меня остановит-то?» «Ну, прекрасно. Зампрокурора. Вот бы Костя порадовался». Дима привез меня прямо к подъезду, где жил мой отец. Предложил подождать, но я отказалась. Надеялась, что долгое отсутствие... «Заставит отца поговорить со мной, выслушать, если он, конечно, трезв». Я долго звонила и стучала, но никто не открывал. Из распахнувшейся у меня за спиной двери раздался голос. Но ну и чего молотить? Нету их дома. Вчера еще уехали». Я обернулась и увидела изрядно постаревшую соседку, Тютю Валю, невысокую, полненькую, развощекую женщину, всю жизнь проработавшую в регистратуре нашей поликлиники. Узнав меня, она почему-то прикрыла рот пухлой ладошкой и оперлась спиной о косяк. «Мария!» «Здравствуйте, тетя Валя!» «А где отец-то? На смене?» «Ка... Ой, да что мы в пороге-то! Ты проходи вот ко мне! Намерзлась, поди! Морозище-то какой! Два дня уже!» Зачистила она, как-то подозрительно блестя глазами. Я вошла в ее маленькую чистую квартирку, в которой, я помнила, всегда пахло яблочным пирогом и клюквенным киселем. Сбросила сапоги и шубку, и вслед за тетей Валей двинулась в кухню. Такое впечатление, что за эти годы здесь ничего не поменялось. Те же красно-белые клетчатые занавески на окне – Тот же заставленный горшками с геранью подоконник, те же голубенькие шкафчики гарнитура и выстиранные до белизны посудные тряпки. Тетя Валя была одинока, маниакально чистоплотна и очень хорошо готовила. Я в детстве частенько бывала у нее. Отец, уходя на сутки, просил соседку приглядеть за мной. Она сразу засуетилась, ставя чайник, достала из-под полотенца, я угадала — Яблочный пирог, покрытый толстой клеткой из теста. Принялась взбивать вилкой в пялке сметану с сахаром. Но меня что-то смущало в ее хлопотах, что-то напрягало в суетливых движениях, в том, как она прячет глаза, стараясь не смотреть мне в лицо. В голове снова прозвучала ее первая фраза. «Нету их дома. Вчера еще уехали. Их. Кого их? Неужели...» Тетя Валя? «Отец женился?» — ввернула я и из рук соседки. Прямо на кристально чистый пол упала и со звоном разбилась пиалка, забрызгав все вокруг сметаной и осколками. Я решительно ничего не понимала. Тетя Валя вдруг как-то осела, сутулилась, опустилась на табуретку и заплакала. «Лучше бы женился, Машенька. Нету больше Юры-то, отца твоего». «Что? Как это?» — тупо проговорила я, машинально собирая пальцами в складки висевшую со стола скатерть. «Так помер он. С полгода как помер-то. Может, чуть больше? Квартиру новым жильцам отдали. Не успел он». «Какую квартиру?» Зачем? я не могла уложить в голове то, что услышала. «Отец умер». «Папа! Папка мой!» Пока я маялась дурью. Сперва рядом с Костей, а потом с Алексом. Отец умер в одиночестве. Я сволочь, сволочь. Прощения мне не будет. Уронив голову на руки, я заплакала на взрыд. Больше у меня никого не осталось. Никого. И надеяться теперь можно только на себя. Тетя Валя переместилась ко мне ближе, гладила по волосам и шептала что-то. Я никак не могла успокоиться, устроила самую настоящую истерику. И бедной соседке пришлось накапать мне корвалол. Но я отказалась. Коньяк вряд ли совместим с лекарством. Тетя Валя принесла мне небольшой пакет. Там оказались ключи от моей квартиры, от гаража, где стоял мой джип, купленный Костей. Он отказался продавать машину и велел оставить у отца и альбом со старыми фотографиями. Вот и все. Машинально поблагодарив, я поднялась, пошатнувшись, и пошла в коридор. Тетя Валя предлагала побыть у нее, хотя бы отдохнуть с дороги, но я отказалась. Поймав такси, я назвала адрес и по привычке уже натянула на глаза капюшон шубы. От чего он умер? От сердечной недостаточности или от невозможности опохмелиться с утра? Или от технического спирта? которым у нас торгуют на каждом углу по смешной цене. Я уже никогда этого не узнаю. Дома царило запустение. На меня сразу с порога пахнуло нежилым помещением, пылью и холодом. Я бросила на стол счета за квартиру, вынутые из почтового ящика. Открыла окно в спальне, чтобы проветрить. Проверила, горят ли лампочки и есть ли вода. Все оказалось в порядке. Даже в шифонере нашлось постельное белье. Ладно, отосплюсь, и завтра приведу здесь все в жилой вид. Да и машину нужно перегнать из гаража на стоянку поближе к дому. Я практически не видела снов. Провалилась в пустоту и проспала до обеда следующего дня. Открыв глаза, не сразу поняла, где нахожусь. В последние полгода я просыпалась в разных местах, так что не мудрено». Но сегодня меня окружали стены, бывшие некогда родными, и теперь мне придется снова их обживать. Пару дней я провела в домашних хлопотах, от которых, оказывается, успела отвыкнуть за эти годы. Но воспоминания давались легко. И я с удовольствием отмыла всю квартиру, все перестирала, повесила свежие шторы. Каким-то шестым чувством понимала, что из квартиры нужно выходить как можно реже, И лучше не днем, а потому вылазки в открывшийся в соседнем доме супермаркет совершала в основном ночами. Не знаю от чего, но меня постоянно преследовала мысль о том, что отец умер не сам. Вот хоть убей, я не верила в то, что он мог, хотя в принципе все логично. Одинокий алкоголик, мало ли, подозрения точили меня изнутри, гладали, не давали спать. И к исходу недели я поняла, что больше так не могу. Мне надо знать. Тем более, что теперь у меня имелся неплохой шанс выяснить все. Новый знакомый. Я поехала к нему на работу во вторник. Рассудив, что начинать дела в понедельник как-то не очень. Меня не хотели впускать. Мол, зампрокурора принимает только по записи. Но тут дверь его кабинета открылась, и Дима вышел сам. В прокурорской форме он выглядел несколько иначе, нежели в пуховом комбинезоне. Увидев меня, он сразу расплылся в улыбке. «Какие люди!» «Мария, ты ко мне?» «Представляешь?» «Да», — улыбнулась я в ответ. «Ну, заходи, и заходи. Пообщаемся». Он пропустил меня в кабинет и отрывисто бросил секретарше. «Настя, два кофе и по пятьдесят коньячку». «Я за рулем». Отказалась я, и Дима захохотал. «Не бойся, Дивуля, все уладим». Но я решительно отказалась. В конце концов, кроме штрафа, есть еще и жизнь, своя и чужая. Мы оказались за большим начальственным столом. Дима развалился в кресле. Я выбрала стул наискосок от него. Определенно, в кабинете мой новый знакомый не казался таким красномордым тюфиком, как в самолете. Было ему лет около сорока, правда, излишний вес и наметившаяся плеш на макушке значительно старили. Но голубые глаза искрились смехом, что придавало ему обаяние и заставляло улыбаться в ответ. «Так я слушаю тебя. Проблемы?» «Я... я даже не знаю, но...» Сбивчиво начала я. «Как юрист первую страницу я обычно отсекаю». Улыбнулся Дима, помешивая ложечкой кофе в большой белой чашке. «Давай к делу. Понимаешь, я много лет жила не в России, но тут у меня оставался отец, в том доме, куда ты меня подвозил. Помнишь, Дима нетерпеливо кивнул. Так вот, соседка сказала, что он умер полгода назад. Я в это не верю». Дима удивленно взглянул на меня, покрутил в пальцах ложку. Ты что хочешь этим сказать? Я хочу узнать. Конечно, я не юрист, не медик, но даже моих знаний хватает на то, чтобы понять. При обнаружении трупа проводится вскрытие, экспертиза, как там это называется. То есть все равно должно быть свидетельство о смерти, да? И причина там указана. Или не там? Я не знаю. Я выдернула из сумки пачку сигарет и закурила. даже не удосужившись спросить, можно ли делать это в начальственном кабинете. Дима помолчал, барабаня пальцами по столешнице, потом взял из тяжелого стакана карандаш и придвинул к себе пачку стикеров. «Фамилию имя отчества скажи». «Лащенко. Юрий Михайлович Лащенко». В глазах моего знакомого что-то вдруг мелькнуло и исчезло. Он записал данные на верхнем листке, Позвонил секретарше Насти и попросил зайти. Та вплыла в кабинет спустя пару минут, прошла, покачивая бедрами, обтянутыми черной короткой юбочкой, к столу. Тот что-то прошептал ей на ухо. Она кивнула и направилась к двери, сжав в руке листок, но на пороге чуть задержалась и резанула меня острым любопытным взглядом. Дмитрий тем временем допил кофе, отодвинул от себя чашку и проговорил, обращаясь ко мне. «Ты пока езжай домой, Мария. Телефончик мне только оставь. Я позвоню, как дело поднимут». «Дело». «Значит, все-таки дело было, и он об этом слышал. Потому мне и показалось, что его напрягла фамилия отца. Ладно, подождем». Я вернулась в пустую квартиру, наскоро съела что-то и забралась под одеяло. Сна не было. Да и сколько можно спать? Я заставила себя встать и вынуть из сумки блокнот. Откуда появилась привычка писать именно в блокноте, когда под рукой всегда ноутбук, не знаю. Я начала записывать что-то, даже не перечитывая. У меня и в мыслях не было писать еще одну книгу. Зачем? Я не писатель. Просто хотела отомстить, и такой способ оказался на тот момент самым приемлемым. Но привычка записывать осталась. Проснулась с полным ощущением свободы. «Все. Нет ничего. Ничего. Полгода жизни я вспомнить нечего. Я благодарна за все, но дело не в этом. Я даже не могу объяснить, что происходит. Мне очень страшно. Давно не было такого ужаса, когда все тело выкручивает, и я не могу справиться, не могу держать себя в руках. Мне страшно». И одновременно я боюсь, что это состояние кончится, и жить будет нечем и незачем. Я сошла с ума. Я уже не понимаю, что делаю, как делаю, о чем и с кем разговариваю. У меня только одна мысль в голове. И эта мысль пугает меня еще сильнее. Вместе с тем я давно не спала так хорошо, как сегодня. С вечера все трясло. Страшно болела голова до такой степени, что я сделала то, от чего обычно удерживаюсь, выпила три таблетки обезболивающего. Болеть стало еще сильнее, а ночью вдруг я почувствовала, что отпускает, потому что я не одна. Открытие испугало еще сильнее, но боль исчезла, и сон был такой прекрасный. А вообще-то никогда не причисляй никого к лику святых. Я не знаю, каких богов благодарить за то, что в моей жизни появился этот человек. Не знаю, что бы я делала, если бы не он. Я не открыла бы для себя многих вещей, не поняла бы что-то такое, что смогла только с ним. Никогда в жизни мне не было так хорошо. А главное, это нельзя испортить ничем. Ни деньгами, ни сексом. Ничем. Марго, спасибо, что ты есть. Марго я вспоминала в эти дни как никого. Мне не хватало ее улыбки, ее чуть склонённой на бок головы и привычки грызть с утра яблоко. Я даже поймала себя на том, что вчера в супермаркете стояла у прилавка с фруктами, размышляя, какой сорт яблок купить, хотя сама отродясь их не ела. Мне не хватало наших ночных разговоров, даже наших мелких ссор по пустякам — Я отчаянно скучала, но держалась, хотя сто раз порывалась набрать ее цюрихский номер. Нет, я не могу, я не должна. Я обещала себе, что дам ей возможность восстановить отношения с Алексом, а то, что он написал, не имеет никакого значения. Пусть пройдет время, и я непременно найду возможность снова встретиться с ней, с моей Марго». с единственным родным человеком. Теперь уже в буквальном смысле единственным. В первый же выходной день я уговорила тетю Валю показать мне могилу отца. Я заехала за ней рано утром в субботу, и мы двинулись за город, на кладбище. Всю дорогу молчали. Я чувствовала, что соседка хочет что-то сказать, но не решается. А спрашивать сама почему-то тоже боялась, У входа на территорию кладбища я купила большой букет живых цветов. Искусственные казались мне воплощением неискренности. Так меня учил отец. И на могилу маме мы с ним всегда носили только живые букеты. А сейчас я несу один, на двоих. Его рядом с мамой похоронили. С трудом выворачиваю я, и тетя Валя снова опускает голову. Нет, Мария. в другом углу кладбища, как безродного. «Твою мать!» — констатирую я, даже не стесняясь уже. «Ничего, исправим. Сперва мы идем к маме, ее могила ближе. Я стряхиваю рукой в перчатке снег с памятника, протираю фотографию, кладу цветы. Почему-то сейчас мне совсем не так больно, как раньше. Возможно, потому что есть более свежая рана». Мамы нет уже почти 30 лет, я привыкла. Когда же вслед за тетей Валей, уверенно бредущей по снегу, я подхожу к месту, где похоронен отец, меня начинает колотить дрожь. Ровные ряды деревянных пирамидок и таблички с номерами. Как вариант, фамилия и инициалы. Вот он, Лащенко Ю, М. Дата рождения... «Дата смерти». И оплачу. рухнув на колени в сугробу могилы. Джинсы промокают. Дрожь усиливается, но я не замечаю. Не чувствую. Ничего не осталось. Только вот эта казенная деревянная пирамидка. И еще неизвестность, недомолвки. Тетя Валя кое-как уговаривает меня встать и поехать домой. Я курю до машины, курю рядом, Курю, сев за руль. Дрожь не прекращается, а надо как-то брать себя в руки, садиться за руль, ехать. Тетя Валя, решилась я, выехав с парковки у кладбища, мне кажется, или вы что-то скрываете от меня? Да что ты, детенька, нечего скрывать-то. Все как есть, сказала. Но что-то в ее голосе мне не понравилось, насторожило, а я резко сворачиваю на лесную дорогу, Отъезжаю от трассы на приличное расстояние и глушу двигатель. Соседка сжимается на сиденье, смотрит затравленно. — Ты чего, Мария? Чего это лес-то? — Ведь мороз? — Ага, — киваю я, вынимая очередную сигарету. — Мороз, тетя Валя. Если полчасика постоим, аккумулятору капец. Он у меня старый очень. Не заведусь и замерзнем тут нафиг. Благо, кладбище недалеко, там и закопают. Я закуриваю, а она орет. «Ты сдурела совсем? На кой черт ты меня сюда заволокла, умная. А рассказывайте все, что хотели, и поедем». Я совершенно овладела собой, курю чуть приоткрыв окно и жду. «Да что я тебе рассказать-то должна?» Почти визжит тетя Валя, пытаясь открыть дверь, но я предусмотрительно заблокировала все. «Тетя Валя, время идет, движок остывает. Напоминаю я, выбрасывая окурок и закрывая окно. Она плачет уже на взрыд. Я никак не могу взять в толк. Что такого ужасного скрывает? Почему мучается и молчит? Наконец соседка перестает рыдать, вытирает лицо платком и громким шепотом выпаливает. «Убили отца -то твоего Мария! Убили! Слышал я все!» Пришли какие-то парни. Сперва не по-русски говорили. На площадке совещались. Я к глазку-то подошла, а не видно ничего. Потом, оказалось, заклеили глазок-то жвачкой. Ага. Она перевела дыхание и оглянулась, словно ждала, что с заднего сиденья кто-то на нее кинется. Стучали они долго. Видать, Юра-то пьяненький был. Открыл потом. Вошли. Долго тихо было. Да и не прислушивалась я, пирог затеяла. А потом возня какая-то, стук такой, вроде упала что. И стихло все в раз. Ну, думаю, мало ли, может, какие родственники мужа твоего. А через неделю милиция пришла. Замок вскрыли, а Юра-то мертвый лежит. Тетя Валя всхлипнула. На работе хватились, он же хоть и пил, а не прогуливал. Вы в милиции это говорили? Задохнувшись, спросила я. «Вот то, что мне? Им сказали?» «Да сказала, милая. Как не сказать? По квартирам же ходили. Всех опрашивали. Только дело-то закрыли. Говорят, улик нет». «Вот. Я так и поняла. Никто не стал разбираться. Списали на отцовский алкоголизм, и все. Теперь Димка мне должен помочь, даже если потом придется рассчитаться с ним». А я рассчитаюсь. Мне некому хранить верность. Как скажет, так и рассчитаюсь. В конце концов, у меня и деньги есть. Те, что всучил Алекс. А тетя Валя продолжала, увлекшись уже. А мне потом, участковый наш, Виталик, шупнул. Мол, ты, тють Валь, шибко-то не болтай языком. Ну, умер и умер. Все одно пропойца был. А я ему, да как же ты, сатаняка такая, можешь... Ведь человек же, да и дочка приедет, спросит, как, мол, да что, а он, не приедет она, не жди, чего ей сюда ехать. Так, а вот это уже совсем интересно, с чего бы участковый, который меня в глаза не видел, вдруг так хорошо осведомлен о моей жизни, забавная зверушка. Еще мне не давали покоя слова тети Вали о возможном визите родственников моего мужа. Собственно, по времени все сходилось. Костя мог попросить кого-то из своих. Но зачем? Неужели думал, что я приеду домой и пойду к отцу? И ведь не спросишь теперь. Дни шли, а Дмитрий не звонил. Я понимала, у него своих дел полно. А кто я ему? Случайная знакомая. Но тогда зачем обещать? Я решила, что подожду еще недельку и снова навещу его на работе. Пусть считает нахалкой. «Мне все равно. Я должна докопаться до истины и докопаюсь». Вечерами я сидела на подоконнике с блокнотом, с тоской поглядывая на ноутбук. Но брать его в руки боялась. Знала, что непременно полезу в интернет. Ваську. «Нет, я сейчас не могу». Меня мучила бессонница. Я очень похудела и осунулась. Но сделать с этим ничего не могла. Проводя ночь за другой... в компании сигарет, блокнота и чайника с чаем. Страшно болела голова, но стоило прилечь, как я начинала чувствовать, как боль отступает. В одну из ночей я забыла с тяжелым сном и буквально через час вскочила от звука пришедшие смски. Мне никто не писал и не звонил. Это был абсолютно новый номер, и знал его только Дмитрий. Глянув на дисплей, я не поняла, кому принадлежит номер, И открыла сообщение. «Здравствуй, Мэри. Надеюсь, ты еще жива». Сон сняла как рукой. «Алекс! Откуда? Как он узнал телефон? Меня затрясло. Руки сделались ватными». «Неужели? Нет, я не должна думать об этом. Просто не должна». Я не стала отвечать. Удалила сообщение, не потрудившись сохранить номер. Если он нашел меня, то снова напишет. Или позвонит. Я не знала, хочется ли мне этого, чтобы позвонил, написал. Я боялась признаться себе в том, что мне больно. Очень. Настолько, что хочется кричать в голос. Казалось, что с отъездом из Швейцарии все должно стать не таким острым, уйти на второй план, но нет. Ночами я все еще видела его во сне. Если удавалось уснуть, конечно. Он приходил ко мне. Молча смотрел, потом так же молча исчезал. Растворялся в темноте, оставляя меня в слезах. Возможно, я просто внушала себе это. Возможно. Но вот честно, днем мне некогда было думать об Алексе. Я даже не вспоминала о нем, раздираемая на части противоречивой информацией о смерти отца. Слова тети Вали о возможном визите родственников моего мужа тоже заставляли думать о причастности Кости. Если только это правда, если только он действительно отдал такой приказ, я не остановлюсь. Я вернусь в Испанию и убью его сама. Сцены кровавой мести грезились мне во сне и на его. Я представляла, как именно рассчитаюсь с ним за все, и становилось легче. Я уже практически убедила себя в его виновности и вынесла смертный приговор. без возможности обжалования. Мой новый знакомец молчал и эту неделю, и следующую. И тогда я решила сама наведаться к нему, призрев все приличия. Уже давно я не одевалась никуда с такой тщательностью, не накладывала макияж, мазок к мазку, как художник, краску на холст. Марго была бы довольна. Зима, декабрь только начался, а морозы уже такие, что перехватывает дыхание. Привычка не носить шапку, а обходиться только капюшоном шубы, сегодня явно меня подвела. Пока добежала до стоянки, где была припаркована машина, едва не отморозила уши, и, разумеется, джип не вынес двухдневного стояния на приколе, без прогрева, и заводиться отказался напрочь. Чертыхаясь, я рылась в багажнике, припомнив, что буквально на прошлой неделе По случаю купила аэрозоль для холодного запуска двигателя, но, как назло, чертов флакон куда-то закатился. Сапоги мои пижонские, лаковые ботфорты на тонкой кожаной подошве совершенно не предназначены для морозов 30 с лишним градусов, а потому я уже прыгала на месте, как обмороженный заяц, когда ко мне подошел охранник стоянки. Проблемы? Я вынырнула из-под задранного капота и замерла. Красивый светловолосый парень в расстегнутой камуфляжной куртке, под которой виднелась только тонкая тельняшка. Однако я успела забыть, живя в Испании, что на родине водятся такие красавчики. Он, кстати, тоже совершенно беззастенчиво меня разглядывал. «Да, перемерзла», — еле выговорила я, плохо слушающимися губами. «Сейчас прикурим». охранник пошел в свою сторожку и вернулся с проводами и каким-то аппаратом. Я уступила ему место у двигателя, а сама попробовала закурить, но ни руки ни губы не слушались и я просто выбросила так и не зажженную сигарету. может чайку горячего или покрепче морозец таховый предложил вдруг парень поворачиваясь ко мне. мне за руль, но от чая то ничего не случится. Сейчас заведу и пойдем. А джип погреется пока. У меня и чайник горячий, только что согрел. С самого утра только кипяточком и спасаюсь. М да болтливость никогда не значилась в списке моих любимых мужских качеств. И в кости меня порой раздражала манера трепать языком там, где выгоднее помолчать. Новый знакомый нравился мне все меньше. Вот так поведешься на красивый фасад, а за ним трухлявый домик окажется. Джип завелся, и я собралась уезжать, но настойчивый охранник держался за открытую дверь и явно был настроен на продолжение общения. «Так что, чайку?» «Спасибо». В другой раз процедила я, про себя решив, что на ночь брошу машину во дворе. Какая разница, где она замерзнет? На лице охранника появилась обиженная гримаса. Не люблю я тех, кто считает, что им весь мир чем-то обязан. «Ну и что, что морда смазливая? Я не должна с тобой чаи распивать. Некогда мне, и желания нет». Однако парень не торопился закрыть дверь, и меня это разозлило. «Руку убери!» Враждебно велела я, и он рассмеялся. «Все, все. Не хотите, как хотите. Не буду тянуть силой. Если что, обращайтесь. Аккумулятор-то у вас аховый, а я всегда помогу. Лехой меня зовут». «Поздравляю!» — буркнула я, закрывая дверку, и выехала, наконец, со стоянки. В морозы наш город продолжал жить прежней жизнью. Ну да, мы люди привычные. Разве что машин становилось чуть меньше, до да пешеходов почти не видно. Бегут, торопятся студентки, подпрыгивают нетерпеливо на пешеходном переходе. Но ну еще бы! Зато модно одеты, в коротких курточках — в джинсиках, даже полоска кожи у одной видна. Я включила печку и закурила, чуть приоткрыв окно. Интересно, что мне скажет Дмитрий? Удастся ли мне понять, кто убил отца? В том, что это убийство, я уже не сомневалась и даже почти была уверена в том, что к нему причастен мой муж. Секретарша смотрела на меня, так словно увидела ожившую мумию. У нее даже личико побледнело. а ярко накрашенные губы что-то зашептали. А «Вы... вы Дмитрию Петровичу?» К нему кивнула я, не собираясь отступать. «А... сейчас». Она метнулась в кабинет, потом выбежала и распахнула дверь. «Проходите». Дмитрий восседал в своем начальственном кресле, перед ним дымилась сигарета в пепельнице и стояла чашка кофе. Китель висел на спинке, рукава форменной рубашки — Были закатаны до локтей. В кабинете, несмотря на мороз за окном, было очень жарко. В углу работал обогреватель. «Присаживайся, Мария». Дмитрий даже не поздоровался. Глубоко затянулся сигаретой. Я села на стул наискосок от Дмитрия, перекинула ногу на ногу и расстегнула шубу. «Но чем ты меня порадуешь?» «Я?» Моему удивлению не было предела. «Я надеялась, что это ты меня порадуешь информацией». «Слушай, Девуля, а ты вечером что делаешь?» Не обращая внимания на мои слова, спросил Дмитрий. «Не желаешь компанию мне составить? Я тут в одно местечко собрался?» «Нет, не желаю. Вернее, мое решение будет зависеть от того, что ты мне скажешь по делу отца». Я вынул сигареты и закурила, покачивая ногой и наблюдая, как меняется выражение лица моего собеседника. Дмитрий побагровел, Достал из кармана брюк скомканный платок и суетливо вытер пот со лба. Глаза его вдруг сделались злыми. Я тебе вот что скажу. Не лезла бы ты туда, где не понимаешь. То есть? А вот и то есть. Дело закрыто. За недостаточностью улик. Так понятно? Никто твоего папашу не убивал. Сам умер. Технаря обожрался и откинулся. Понятно? А что ты так нервничаешь? Поинтересовалась я, стараясь сохранять спокойствие. «Я», — взвился Дмитрий, — «с чего мне нервничать? Там все чисто, не придерешься». «Так покажи». Он выпучил глаза, так, словно я попросила достать мне звезду с неба. «Что показать?» «Как что?» «Дело покажи. Дело об убийстве моего отца». «Да ты дура, что ли? О каком убийстве?» «Не было там ничего». «Один голимый технарь в крови, и все!» — заорал Дмитрий, выскакивая из-за стола с неожиданной для его комплекции прытью. «А что там эта старая кошелка напела, так...» И он осекся, замолчал. Я внимательно наблюдала за ним, все сильнее убеждаясь в своей правоте. Он знал гораздо больше, чем хотел сказать. И оговорка про тетю Валю не случайно. «Интересно, Костя сам сюда приезжал?» Или Арику поручил. Уроды. Но я с вами обоими посчитаюсь. Так что, Дима? Я решила попробовать сыграть на другом его очевидном интересе ко мне. Твое предложение встретиться вечером. Еще в силе? От такой скорой и кардинальной перемены темы мой собеседник слегка обалдел. Что? А? Передумал? Я без предисловий уселась на его стол и схватила Дмитрия за галстук. притягивая к себе, как на аркане. «А зря, господин зампрокурора!» «Ой, зря!» «Погоди, погоди, ты что?» — вяло отбивался Дмитрий, однако в глазах злость сменилась интересом. «Ма... Мария! Прекрати!» Но я, пересилив себя, дотянулась до его губ и поцеловала. «Тьфу, черт!» Только бы не стошнила. Повезло. Обалдевший зампрокурора, отфыркиваясь, как тюлень, Пригладил растрепавшиеся на плеши волоски и довольно улыбнулся. «Ох, огонь ты, девка, Мария!» «Слушай, а вот забыл я спросить, а как фамилия твоя?» «Кавалерьянц», — улыбнулась я, довольная произведенным эффектом. Дмитрий побледнел, руки затряслись, но я не сомневалась, что моя фамилия скажет ему много интересного. «Еще бы, Костя!» Видимо, до сих пор слыл в этом городе легендой, причем легендой ужасной. И вот этот поцелуй с его женой мог здорово подпортить здоровье заместителю прокурора. Вряд ли он в курсе, что уже полгода мы не живем вместе. Как? Как слышал? А это что-то меняет? Зампрокурора хватал воздух открытым ртом, как выловленный карась. Даже глаза сделались круглые и рыбьи. Надо же, как мой муженек ухитрился запугать всю властную верхушку. До сих пор помнят, и пришлось ему делать ноги в Испанию. И что же, Костя, Константин Айвазович? Здесь, запинаясь, продолжил допрос Дмитрий. Мне стало одновременно смешно и противно. Но как человек, занимающий высокий пост в прокуратуре, может бояться? И кого? армянского карточного шулера. Да, высокого уровня, но шулера же, хотя водились за моим супругом делишки и покруче. И я некоторые из них в книге своей красочно изложила. Например, как Костя с Ариком, устав ждать возврата долга от одного бизнесмена, утопили его в нашей реке, зацементировав ноги несчастного должника, в тазу, причем Костя, с ювелирной точностью высчитал количество цемента, необходимого для того, чтобы труп не всплыл. Тоже знаете ли искусство? А картинные расправы с должниками помельче? Это вообще отдельная тема. Если покопаться поглубже, хватило бы на несколько пожизненных сроков. Когда я узнавала подробности, у меня шевелились волосы. Господи, с кем я живу? С кем ложусь в постель? «Нет, Кости здесь нет». А про себя отметила, значит, все-таки и не было. Раз Дмитрий с таким ужасом в голосе интересуется. Значит, Тарик. Моему знакомцу немного полегчало. А то я уже всерьез опасалась, что его хватит инсульт. В общем, я ничего не добилась. Пора уходить. Я наскоро попрощалась и вышла, плотно закрыв дверь. Кивнув на прощание секретарши, Я уже взялась за ручку двери приемной, когда вспомнила, что на столе в кабинете остались мои перчатки. Я развернулась и быстро пошла назад. Распахнув дверь, я увидела повернутая спинкой к входящим кресло, в котором восседал Дмитрий, и уловила фразу «Да, только что вышла от меня Костя». «Хрен с ними с перчатками, насмерть не замерзну». Здраво рассудила я, выскакивая из кабинета, и бегом направилась на стоянку. Все понятно. Этот толстый потный козел разыграл представление, удостоверился, что я — это я, и теперь спокойно сдал кости. Еще и денег с него поимеет. Это значило только одно. Родной город перестал быть убежищем. Нужно срочно искать что-то, уезжать, пока не поздно. Внезапно на меня навалилась апатия, Я села за руль, завела машину, но с места не тронулась. Спокойно закурила сигарету, включила радио, найдя волну с какими-то совсем уж старыми песнями. Мне бежать некуда, при всем желании некуда. Он все равно меня найдет, куда бы я ни уехала. Найдет и поквитается. Так и стоит ли оттягивать момент? Зачем? Лишние нервы. Не проще ли умереть там, где похоронены мои родители? Да? Родители. Оба. Но как? Как я могу умереть и не сделать двух вещей в своей жизни? Даже трех. Я не могу не плюнуть в морду Кости, не могу не увидеть Марго и не могу еще раз не увидеть Алекса. Это нечестно. Я должна поставить все точки, иначе душа и на том свете не успокоится. Я выехала со стоянки и неожиданно для себя направилась в клуб бального танца. Мне вдруг отчаянно захотелось танцевать, до тех пор, пока не упаду в изнеможении на паркет. Как раньше.